Девятое. К дому Рашида они подошли во второй половине следующего дня. «Вот мы и в дихмазанге», — прохрипел Рашид. В одной руке он держал чемодан, а второй открывал деревянную калитку. Это юго-западная часть города. Рядом зоопарк, и до университета недалеко. Мариам устало кивнула. Все-таки ей приходилось напрягаться, чтобы понять кабульский выговор мужа. Да тут еще его пуштунский акцент, ведь в его родном Кандагаре все говорят на пуштунском. А он, казалось, без труда понимал ее гератский фарсим. Морям быстро оглядела узкую незамощенную улицу, тесно стоявшие дома из обожженного кирпича, заборы, за которыми прятались дворы, плоские крыши. Некоторые дома были саманные и серым своим цветом напоминали горы кольцом окружавшие город. По обеим сторонам улицы тянулись сточные канавы, полные мутной воды. Тут и там громоздились кучи мусора. Дом Рашида был двухэтажный, выкрашенный в синий цвет. Краска давным-давно выцвела. Двор порос с пожелтевшей травой. Справа к дому примыкал сарай. Слева виднелся колодец с ручным насосом, высаженные в ряд чахлые деревца. Под навесом, прислоненный к стене дома, стоял велосипед. «Твой отец сказал, ты любишь рыбалку?» — сказал Рашид. «К северу от нас есть реки, рыбы полно, я тебя как-нибудь отвезу». И он отомкнул входную дверь и впустил мрям в дом. Конечно, отжалили дом куда больше, но против хижины, где они обитали с матерью, это были хоромы. На первом этаже помещались передняя гостиная и кухня. Рашид сразу показал ей кастрюльки, сковородки, скороварку, керосинку и штоп. В гостиной бросился в глаза кожаный зеленый диван, тщательно зашитым разрезом на боку. Еще тут имелись стол, два плетеных кресла, два складных стула, черная чугунная печка в углу и голые стены. Стоя посреди гостиной, Мариам осматривалась. У себя в домике она легко могла дотянуться до потолка. По солнцу, косы лучи которого проникали в окно, можно было определить время. мрям четко знала, насколько приоткроется дверь, прежде чем раздастся скрип. Ей хорошо были знакомы каждый скол и каждая трещинка на тридцати половицах. Со смертью матери все, к чему она привыкла, куда-то канула. Она в чужом городе. И от прежней жизни ее отделяют высокие горы, глубокие ущелья и пустынная равнина. В чужом доме за темно-зелеными занавесками, где пахнет табачным дымом и полно незнакомых предметов, и ей до потолка-то не достать. И зачем ей такой простор, если он ее душит? Мурям пронзила острая тоска по нане, по муле-фатхуле, по всей своей прежней жизни» и она заплакала. «С чего это вдруг?» — недовольно спросил Рашид, полез в карман штанов, достал носовой платок, втиснул в руку мрям, потом прислонился к стене и закурил, не спуская с жены глаз. Мрям прижала платок к глазам. «Прошло?» Мрям молча кивнула. «Точно?» «Да». Он взял ее под руку и подвел к окну гостиной. «Выходит на север». Рашид постучал по стеклу с крюченным указательным пальцем. «Прямо перед нами гора Осмаи. Видишь? А слева гора Алиабат. У ее подножия находится университет. К востоку от нас отсюда не видно горный хребет Ширдарваза. Каждый день, ровно в полдень, оттуда стреляет пушка. — Немедли прекратили ведь, Я терпеть не могу слез. Мрям еще раз вытерла глаза». «Совершенно не выношу женского плача! Ты уж извини! Рыдание выводит меня из себя!» «Хочу домой!» — схлипнула Мариам. Рашид раздраженно вздохнул. На мрям так и понесло табаком. «На этот раз обижаться не буду!» Он опять взял ее под руку, и они отправились наверх. узкие темный коридоры две спальни. Дверь в ту, что побольше, распахнута настежь Обстановка довольно скудная как и во всех прочих помещениях в доме. Кровать под коричневым покрывалом, комод, платяной шкаф. На стенах ничего, только маленькое зеркало. Рашид захлопнул дверь. — Это моя комната, а ты будешь жить в гостевой. Ты, надеюсь, не против? Я привык спать один. Марьям с трудом сдержала вздох облегчения. Ее комната казалась невелика размером, не то что отжалили. Из мебели только кровати и два старых шкафа, поменьше и побольше. Окно во двор. Из-за забора виден кусок улицы. Рашид поставил ее чемодан в угол. Мырям присела на кровать. — А ты и не заметила? — с упреком произнес Рашид. Чтобы пройти в дверь, ему пришлось нагнуться. — Посмотри на окно. Знаешь, как они называются? Я купил их перед отъездом в Герат. Только сейчас Мариам заметила на подоконнике корзину с белыми туберозами. — Тебе нравится? Ты рада? — Да. — Так поблагодари меня? — Извини. Спасибо, Ташакор. — Ты вся дрожишь? Ты меня боишься? Я тебе страшен? В его словах Мариам послышалась игривость, лукавенка. Она поспешно затрясла головой. — Вот и первая ложь за время их супружества. — Нет, это хорошо. Для тебя хорошо. Так что теперь это твой дом. Ты его полюбишь. Я тебе говорил, что у нас проведен свет. По ночам электричество есть всегда. Днем вот иногда отключают. Он глубоко затянулся и сделал такое движение, будто собирался выйти, но так и не собрался. Мрям думала, он скажет еще что-то. Но Рашид постоял, подумал и удалился. Дверь хлопнула. Мрям осталась одна со своим чемоданом и со своими цветами.